Глава третья. Невесты массового поражения. «Лейла, прости!» — Абас обернулся ко мне. «Я знаю твои обстоятельства и планы, но у нас и вправду нет выбора. Позже обсудим детали». Добавил мягко, но непреклонно. Я сделала глубокий вдох, несколько раз сжала и разжала кулаки. Обычно это помогало успокоиться, но сейчас сердце колотилось как сумасшедшее и не думало замедляться. Мне нельзя ехать на отбор. Нужно встретиться с императором. Я и так слишком долго ждала аудиенции. Что делать с цепью? уточнил Лин. Во-первых, она плохо сочетается с образом приличных леди. Во-вторых, Мы не сможем незаметно передвигаться по дворцу, тягая на поводке еще двух магов. Раймонд вложил в благословенный аркан часть души, и если я попробую насильно разорвать связь между вами, могу выжечь ему искру, — ответил Абас. Но со временем проклятие начнет слабеть. «Предлагаешь просто ждать?» — взвился Альфа. Пока у нас нет выбора. Трогать аркан по горячим следам опасно. В лучшем случае к вам привяжет еще и меня. В худшем ты останешься без магии и второй ипостаси, а остальных приложат весьма болезненным откатом, пояснил мастер. Не исключаю, что они тоже лишатся силы. Опыту Аббаса я доверяла безоговорочно. Он — магистр теневых искусств и лучший специалист в Тхаргарии по ритуальной магии. Если он говорит, что лучше не трогать аркан, то так тому и быть. Но все же мы не можем отправиться в Талиин в таком виде. Я подняла левую руку и тряхнула цепью. Она мелодично зазвенела. Цепь — осязаемая. Ее не скрыть с заклинанием невидимости. Илин прав. Как нам перемещаться по дворцу? Спать? Переодеваться, в конце концов?» «Я уже нашел несколько лазеек», — заверил Абас. «За пару часов смогу ослабить заклинание. Цепь станет призрачной, и видеть ее будете только вы, а расстояние, на которое сможете отдаляться друг от друга, значительно увеличится». Уже хорошо. Но будут и ограничения. Вам придется каждый день проводить вместе по несколько часов, а мне нужно будет постоянно обновлять ослабляющие заклинания. «Ты уже работал с такими плетениями?» — догадалась. «С похожими», — кивнул мастер. «Но эта цепь намного сильнее из-за благословенной магии». «А есть шанс вернуть эту магию в кольцо?» — уточнила с надеждой. «Нет, это нереально», — ответил за него Раймонд. «Я не чувствую в цепи энергию Аркана». «Плохо. Значит, колечко все же выпило я. Еще хуже, что у него хватило сил проклясть нас напоследок». «Господа». «Я разделяю ваши чувства и понимаю всю абсурдность ситуации», — продолжил Аббас. «Поверьте, если бы существовал другой вариант, я бы его рассмотрел. Но его нет, а сложившаяся ситуация затрагивает всех нас. Фредерико умер за день до подписания мирного договора с Тхаргарией, и если престол займет убийца, заключивший союз с темным князем. «Нас ждет война», — закончил за него Раймонд. «Против объединенных сил Талиина и Айшагиры империя не выстоит. Поэтому мы должны найти убийцу, вычислить шпионов темного князя, нейтрализовать их и усадить на престол второго принца», — объявил Аббас а затем убедить его подписать мирный договор с Тхаргарией. «Всего-то!» — ядовито уточнил Дин. «Ах, да! Совсем забыл!» — усмехнулся мастер. «Еще нам нужно кое-что украсть из сокровищницы Талиина». «Украсть!» — близнецы и Глорин просияли. Даже Синтия оживилась и закружила по клетке. Мы попадем в легендарную сокровищницу Талиина? Восторженно простонал Дин. Да, но исключительно ради дела. Абас, родной! Так с этого же и нужно было начинать. Настроение в Карете изменилось моментально. Теперь лишь цепи удерживали эльфов от того, чтобы не помчаться на отбор, обгоняя других невест. «Можешь полностью на нас положиться», — воскликнул Глорин. «Ради безопасности империи и ради мира во всем мире», — торжественно добавил Дин, «мы готовы грабить сокровищницы, не покладая рук». «Какая самоотверженность!» — восхитился Раймонд. — Сейчас заплачу. — Платочек продать? — уточнил Глорин. — Краденый? — хмыкнул оборотень. — Обойдусь. — Почему это краденый? — возмутился гном. — У меня семейный бизнес. Брат Трорин разводит шелкопрядов. Его жена и дочери изготавливают шелк, а мои внучки вышивают. — Какие еще шелкопряды? — опешил Раймонд. — Ты же взрывчаткой торговал, а Трорин — оптикой, а потом он шоу-иллюзий организовывал. — Не просто шоу, а лучшие в империи, — гордо поправил его гном. — И одно другому не мешает. У нас большая семья, мы все успеваем. — Ну да, и грабить, и платочки вышивать, — фыркнул Альфа. «К слову, о Трорине. Он и все его племянники тоже едут на отбор», — неожиданно добавил Аббас. «Стесняюсь спросить, в качестве кого?» — икнул Раймонд. «В качестве организаторов». «А принцы в курсе?» «Естественно, они имели неосторожность подписать предложенный Трорином...» «Документы», — хмыкнул Аббас. «Так что теперь у гномов полное право на проведение отбора по своему усмотрению и трансляцию по мирклам Талиина и соседних империй». «Стоп!» — возмутился Раймонд. «Какая еще трансляция? Хочешь сказать, выше упомянутое безобразие будут снимать на кристаллы?» «Для нас это лучшее прикрытие», — заверил мастер. «Я лично поработаю над иллюзиями лиц. Вы сами себя не узнаете, когда закончу. Так что о раскрытии можно не переживать. А насчет трансляции скажу только, что Трорин работает на генерала. Таким образом, он будет отвлекать внимание от нас». «Аббас, нет!» «Трорин, Глорин и эти две ушастые поганки — всадники конца света!» — гневно воскликнул оборотень, указав на эльфов. «И ты хочешь отправить их всех в Талиин? Если хаос нельзя остановить, нужно его возглавить. В том бардаке, который устроит Трорин, мы с легкостью провернем задуманные». Альфа застонал и обхватил голову ладонями, а я насторожилась. Трорина я мельком видела в штабе. Он был очень пестрым и чрезвычайно активным. Его роскошные малиновые шаровары то и дело мелькали, то тут, то там, но особого шума и проблем от него не заметила. Странно, что Альфа так сокрушается». «Раймонд, я знаю, что ты привык работать четко по плану и больше всего ценишь контроль и дисциплину, но нам придется играть на чужой территории. Поэтому хаос, который посеет гномы, отправит нас на дно», — закончил за него Волк. «Ты же знаешь, что сыновья гор обладают неконтролируемой способностью ускорять любые события и пускать под откос даже самые выверенные планы одним своим появлением. Точно, это была одна из причин, по которой Яргулат не сумел захватить богатейшее королевство гномов. Магия Арорина, их бога-покровителя, наделила гномов шальной удачей. Их действия невозможно просчитать наперед, и что бы они ни делали, их всегда ждал успех. Но при одном условии — на кону должны стоять большие деньги. Пока гнома ведет жажда прибыли и блеск золотых монет, он непобедим. Как бы смешно это ни звучало. Все гениальные планы темного князя провалились с треском по самым нелепым случайностям. Однажды, Армия из пяти тысяч орков погибла в подземельях горного народа из-за того, что гномы в разгар войны отправили к лагерю противника разведчиков, но нашли золотую жилу и вместо наступления принялись разрабатывать ее. Из-за этого пробудились духи гор, которые сожрали всех орков и затем уснули, сытые и довольные. А гномы, Продолжили добывать золото. Экипаж остановился. Мы прибыли в штаб. Закончим чуть позже. Абас вышел первым и подал мне руку. Мы с Лейлой оставим вас ненадолго. Лин, Дин, без глупостей. Он с намеком покосился на вторую цепь, связывающую его с эльфами. Одно неверное движение. Одна единственная попытка побега, и от вас останется две горстки пепла. А сразу так нельзя было сделать, — с тоской уточнил Раймонд. Я надеялся, что мы все же договоримся. В глазах мастера вспыхнули алые искры. Опасные, предупреждающие. Эльфы судорожно сглотнули, и даже сидящий в клетке светлячок паник. Аббаса они боялись до дрожи. «Мы договорились, да и смысл бежать после столь заманчивого предложения», — нервно усмехнулся Дин. «Вот и замечательно!» Циля позвал он. Навстречу нам выбежала стройная, миниатюрная женщина в алом платье. «Принимай жертв, <coughs> невест!» У тебя ровно час, чтобы накрасить их, переодеть и причесать». «Вот прям что имеем, то и красим», — сомнением уточнила леди, судя по акценту ли приконша «Да, сделай все, что можно. А что нельзя, я после магией поправлю».